Над головой сетка из трассирующих пуль. Красивое зрелище. Подобрала по дороге раненого с ружьем. Его тащу. Да ружье тяжелое. Да еще у меня на боку автомат. Но дотащила. Связь восстановила. Нашла разрыв в проводе и соединила. А ночь темная. Хоть глаз выколи. Местность незнакомая. Пришла обратно в батальон. Взяли пленного. Отвела и его. Много-много в эту ночь дел было. Да всего не расскажешь.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 Ей было уже почти двадцать лет, а им еще не исполнилось и восемнадцати. И Гуля невольно относилась к ним обеим немножко покровительственно, называя их «милые мои девочки», и, не задумываясь, брала на себя самую трудную и опасную работу. Работы становилось все больше, жизнь делалась все труднее. И уже какими-то сказочными, почти невероятными казались Гуле воспоминания о доме, о семье. Да и где этот дом?